Глава 8. Милицейский Волга свернула в переулок. Впереди показались кованный забор и небольшой дворик, перед которым столпились люди. За железными ветвями ограды возвышался добротный ухоженный дом. Стояло несколько скамеек, пестрили аккуратные клумбы. Место было очень уютным до недавних пор. Сейчас оно больше напоминало бурлящий страстями митинг. У обочной дороги, прямо перед воротами, замерло несколько машин с надписью милиция. Судя по тому, что стояли они как попало, было понятно, стражи правопорядка прибыли сюда аварийно. Неподалёку припарковалась чёрная Волга телерадиовещания, от которой в сторону двора спешили зырошный парень, постоянно щёлкающий фотоаппаратом, девушка с большим блокнотом и брови майора Соколова удивлённо взлетели вверх. Вооружённый камерой Иван Миронов. А он-то откуда узнал? Не взирая на рвенье сотрудников СМИ, их решительно остановил дородный усатый милиционер. Он стал что-то кричать и тыкать пальцем в машину, недвусмысленно давая понять, что журналистам здесь совсем не рады. Те демонстративно игнорировали указания стража порядка, задавали вопросы, напирали и старались снять на камеру все, что только можно. Но это были еще не все сюрпризы, поджидавшие нового замначальника милиции на вероятном месте преступления. Почти у самых ворот возвышалась гигантская фигура в рясе. Соколов тут же узнал недавнего соседа по купе, который почти всю дорогу проспал на верхней полке. Как там его звали? Иван говорил. А тес Роман. И что здесь понадобилось святому отцу? Это любопытно, если не вспоминать, что есть куда более насущный вопрос: откуда он узнал о происшествии? Да что в этом городе с информацией творится? Всё подряд объявляют по громкоговорителю на центральной площади? Самое поразительное, что от отца Романа никто не просил отойти в сторону. Сотрудники милиции смотрели на него, шушукались, подталкивали друг друга, но подойти к великану никто не решался. Наблюдение Соколова прервал сидевший на пассажирском месте капитан. Он выразил одной фразой всё, о чём сейчас думал майор. Что за фигня? Да-да, не дай бог, если именно это, ответил ему с тревожным голосом водитель. По его тону было ясно, что он даже не сомневается в своих подозрениях, но верить им категорически не хочет. Мильционер на пассажирском месте снял фуражку, открыл окно и высунул голову наружу, стараясь получше рассмотреть происходящее. Водитель только раз досадованно кивнул. Да ясно всё. А здесь только мёржил, поинтересовался Соколов, тоже напряжённо вглядываясь через лобовое стекло в тревожную мизансцену. Нет, здесь вся верхушка. Голос капитана водителя был твёрдым. Только кому они нафиг нужны? Он нажал на тормоз, и машина остановилась. Милиционеры вышли из автомобилей почти одновременно. Но не успел Майор размять ноги, как к ним быстрым шагом приблизился невысокий, крепкий мужчина. У него были совершенно седые волосы и пышные бокенбарды. На плечах поблёскивали звёзды полковника. Прибывший казармульный начальник кто-то ответил им тем же и заговорил, обращаясь к Святославу. Ну, здравствуй, здравствуй. А у нас гулята какое? Убили Андрея Вадимовича. На последних словах Черных а это был сам начальник УВД, посмотрел на капитанов, и те одновременно кивнули, будто подтверждая, что уже давно все поняли. Затем они снова козырнули и пошли к воротам, у которых стояли их коллеги, пресекая попытки любопытных проникнуть во двор. Полковник взял Соколова под локоток и отвел в сторону. «Майор», — начал он без обиняков, — «бери все в свои руки, приказы сегодня подпишем, давай, родной, выручай». В ответ на удивлённый взгляд Сан Саныч понизил голос и стал говорить немного сбивчиво и торопливо. По всему было видно, старый вояка сильно нервничает. «Слава, я ведь это... Чёрт, как всё нескладно. Мне ведь год до пенсии остался, а мои обормоты не потянут. Громкое дело-то. И Поляков ещё на пенсию ушёл. Вот сыскарь был. От Бога. Я ведь с твоим начальником бывшим, Игорем Никодимовым, ещё в Елабуге вместе учился. Я хотел тебя за год подтянуть, чтобы тебе потом своё место передать. А что?» начальник милиции, как раз подходящая для тебя должность. Я вообще со вчерашнего дня в отпуске. Майор набрался смелости и перебил начальника. Тощ полковник, вы же меня даже не представили, как я руководить-то буду? Да все уже знают, отмахнулся Черных. Приказ на тебя подписан, в кадрах лежит. Всё, ты начальник уголовного розыска города Медвежий, заместитель начальника милиции, то есть меня. Должность подполковничества, так что в скорости дырку готовь для звёздочки. Но об этом ещё рано, посмотрим, как дела пойдут. От смущения у Святослава порозовели щеки. Перспектива, которую обрисовал новый начальник, была, конечно, заманчивая, но Соколов всегда считал, что любое поощрение нужно заслужить. А тут внезапно, прямо с порога, от нехорошего предчувствия засосало под ложечкой. Пока он лихорадочно обдумывал услышанное, полковник продолжал. «Пойдут, пойдут, мне тебя хвалили. Это, я четыре года в отпуск не был, сейчас с женой взяли билет в Турцию. Если я не поеду, она меня проклянет». Так что ты официально мой в Рио. Все, я уже всем сказал. Соколов, сын мой названный, его слушайте». Черных хохотнул, как добродушный дедушка, и похлопал майора по плечу. «Все, убийство громкое. Создавай оперативную группу и все прочее. Ребят мои, Раткин и Семичастный». Узловатый палец Сан, Сан Санчо указал на капитанов, которые привезли Соколова на место преступления. «Твои замы. Все, приступаем. Мне собираться пора». Начальник милиции снова похлопал Святослава по плечу и уже собрался было уходить. Как вспомнил, что ты показал на людей в форме, которые неподалёку говорили с немолодой, сильно заплаканной женщиной. Это тело обнаружила дворничиха. Её вон допрашивают уже, участковый тоже даёт показания. Хотя что там давать? Всё и так понятно. Куи продест. В общем, ищи, кому это выгодно. Не думаю, что это хулиганка. Соколовский внул быстро обдумывы услышанное. Деятельный натура не позволял ему долго находиться в бездейственном удивлении. Да и выбить из колеи майора было не так уж просто. Профессионального опыта за прошедшие дела у него накопилось предостаточно. Вот и сейчас, быстро уложив в голове полученную информацию, он включился в работу. Встав на песочинцу в центре двора, Святослав цепким взглядом окинул окружающий пространство. Несколько милицейских бело-голубых машин, милицейский УАЗик, график скорой помощи, несколько волк. Толстый сержант с бульдожевым лицом безуспешно пытался загнать нахальных журналистов в микроавтобус ТЭВы. У тела покойного мэра несколько людей в белых халатах, медики и ещё шестерых санитаров. Вернувшись взглядом к неровной борьбе тучного сержанта и средств массовой информации, майор обратился ко всё ещё стоящему поблизости начальнику милиции. Тощ полковник, выйдите к прессе, пару слов скажите. Мне как-то неудобно, а потом гоните их отсюда. Тот кивнул, как показалось Соколову, с некоторым облегчением. Хорошо, и про тебя заодно скажу, и поедет потихоньку. Поезд у меня в 4. Новый замначальника кивнул, отдал честь и пошёл к машине, на которой его привезли и где всё ещё лежал весь его багаж. Покапавшись в портфеле, он извлёк толстый, видавший виды блокнот и такую же старую шариковую ручку. Раскрыв блокнот на чистой странице, Святослав начал делать пометки. В то же время, прежде чем пойти к журналистам, Черных махнул двоим капитанам, и когда те подошли, отчеканил: "Радкин, семичасный" Выполнять приказы майора. Он со вчерашнего дня мой официальный зам и ваш непосредственный начальник. Оба проводились взглядом полковника и вернулись к Соколову. «Ну, благословясь, приступим», кивнул тот. «Судмедэксперты работают?» «Так точно», отчеканил Раткин. Он ехал на пассажирском сидении в Волге, был немного выше своего напарника и еле заметно пришепетывал. «Зарубова, наша легенда приехала». «Это хорошо, грамотная тетка», семичастный добавил. «Криминалисты подъезжают, кинолог тоже». Майорки Вонн сделал запись в блокноте. Отлично, я отдал первый приказ. Радкин, пошлите бойцов по соседям, полный обход, чтобы обошли все дома, а кто что слышал, что видел, проконтролируйте. Капитан пошёл выполнять распоряжение. Соколов спросил у Семечасно: "Прокуратор где?" "Вон, толстяк ходит", указал тот на полного мужчину в коричневом пиджаке и спортивных туфлях. "Старший следователь, прокурор Вон в машине сидит. Он прокурор-то старенький уже, посидит, посидит и уедет". Святослав снова сделал несколько записей в блокноте, затем захлопнул и его отчеканил. «Поставь-ка заграждение, а то сейчас налетят вороны. А потом сам каждый сантиметр здесь обследуй. Ищи сам, знаешь что. Следы, нитки, запах, блин. Не надо ни на кого надеяться, криминалисты эти все равно что-нибудь допропустят. Поручи сразу, чтобы протокол осмотра места происшествия начали писать. Я посмотрю потом. Давай, поехали. Как следака зовут? Чуб. Григорий Чуб. По выражению лица Семичастного было понятно, что он не ожидал такой энергии от нового замначальника и был немного ошарашен. Но времени на расшаркивание с подчиненными у майора не было, да и смысла он в этом не видел. Нужно дело делать, а реверансы и поклоны будем делать в другом месте и при других обстоятельствах. Старший следователь, на которого показывал капитан, будто почувствовал заинтересованность Святослава, подошел к нему сам. «Здравия, так сказать, желаю». Козырнул он, приложив руку к непокрытой голове, заросшей рыжим ежиком. Судя по всему, следователь в прошлом занимался тяжелой атлетикой. Об этом красноречиво говорила его квадратная фигура. И хотя из-за отсутствия тренировок мускулы основательно заплыли жиром, сила в движениях все еще ощущалась. «Голова не пустая, не волнуйтесь», — хохотнул следователь и протянул руку для рукопожатия. «Чуб Григорий, старший следователь Медвежской прокуратуры». «Святослав Соколов», — майор тоже протянул руку, — Я ощутил, как ее крепко, даже немного излишне, сжала массивная лапа следователя. Новый начальник уголовного розыска. Ну что, поработаем? Рыжий громко хлопнул в ладоши и потер их, будто размалывая зерно. Поработаем. Жалко Андрея Вадимовича, сил нет. Хороший мужик был. Чуп развернулся и пошел к телу. Святослав последовал за ним. Остановившись у трупа, следователь закончил. Вот, а вы даже не познакомились. Соколов кивнул и оглядел распростертые на земле останки. Крепкий мужчина в сером костюме лежал на животе, сжимая в руке недорогой кожаный портфель. Голова разрублена, нормально рассмотреть лицо под потеками темной, начавшей уже засыхать крови, невозможно. Это был не первый жестоко убитый человек, которого доводилось видеть Святославу. Но сегодня, глядя на изуродованное тело мэра, он почувствовал, как его ноздри начинают непроизвольно раздуваться. Рядом с покойным сидели на корточках еще два человека, судмедэксперты. Мужчина лет тридцати и полная женщина лет пятидесяти. По уверенным движениям и властному тону, которым она что-то тихо диктовала своему спутнику, несложно было предположить, что женщина – та самая наша легенда, о которой говорил Раткин. «Я начальника угол», – начал представляться Соколов, но она его перебила. «Знаем, знаем, товарищ майор». Главный судмедэксперт с усилием поднялась на ноги. «Зарубова, разрешите доложить по существу?» «Докладывайте». Убийство было совершено приблизительно в 7.30-7.50 утра. Сирич минут 30 назад. Могу предположить, что Андрей Вадимович, царство ему небесное, как раз в это время, как всегда, выходил на работу. А ведь говорили ему, с досадой произнес Григорий Чук, что не помешает охране. Нет, милиция должна своими делами заниматься. Вот, следователь выразительно посмотрел на Святослава. Занимаемся теперь, товарищ Соколов. Зарубова проигнорировала выступление старшего следователя и продолжила. Убийца нанес удар сзади в левую височную кость с тяжелым предметом. Она показала ребром ладони, будто что-то врезается ей в левую часть головы. Как раз в этот момент во двор въехал уазик, из которого вышли двое криминалистов в штатском с объемистыми чемоданчиками. Следом за ними выскочили немецкая овчарка и сержант-кинолог. Бросив взгляд на новых действующих лиц, Соколов спросил у Зарубовой. Что это могло быть? Бейсбольная бита или деревянная дубинка? щепки есть в ране. Скорее всего, убийца подошел сзади, окликнул Андрея Вадимовича, и когда тот оглянулся, нанес удар. Ну, я подробности вам позже пришлю, когда тело внимательно изучим, аутопсию проведем. Эх, протянул Андрей Вадимович с задержаниями, посетовал чуб, качая головой. Наплевал бы на губернаторов всяких с замами своими, может, и жив бы остался. А то еще ходил, к ним общался, так сказать. Что с ними общаться?» Слушая его, Зубова прикурила приму без фильтра и глубоко затянулась, наслаждаясь едким дымом. «Все уже давно расстрел заслужили», — мрачно кивнула она, соглашаясь с рыжим толстяком. «И сковородка, и...» «Всё, товарищ медицинский...» «Спасибо», — твёрдо оборвал следователь Соколов. «Я думаю, иногда лучше сказать «чшш».» Он кивнул Зарубова и отошёл, внимательно осматриваясь вокруг и следя за тем, что делают остальные специалисты, прибывшие на место преступления. Нужно было поскорее разобраться в местной кухне, в ее отличиях от того, к чему майор привык на своем прошлом посту. Чуб пошел следом за ним. «Ну что, товарищ майор», — уверенно начал он, — «я думаю, далеко ходить не надо, в Шерлока Холмса играть, так сказать. Опишу наши рекомендации прокурорские и приступайте». «Ну, я еще хочу сам все посмотреть». «Что там смотреть?» — взвился бывший тяжелоатлет, пылая праведным гневом. «Это Сибирь, а не Лондон-Сити, так сказать». Это или Лося Люди, или Тагира Батыра. И наверняка не без ведома губернатор и сковородька. Так что, может, и они кого прислали из гастролёров, так сказать. Вот и всё, майор. Весь круг подозреваемых. Григорий ругнулся себе под нос и стал говорить уже не так рьяно и с заметной досадой в голосе. Но арестовать Лося нельзя, он депутат. А Тагира арестуешь, сразу вой подниму, что угнетаешь малые народы, так сказать. Вот и всё. И что тут делать, я не знаю. Бомжа какого-нибудь найти по гаже, благо они сейчас у нас появились в большом количестве. Или наркоманы, и сажай, чтобы отчитаться на первых парах. Или там по личным связям погибшего по шруди, так сказать. Может, соседу он на ногу наступил. Только это вряд ли. Семьи у него не было, любовниц вроде тоже. Вот и все, так сказать. Давай, действуй, злодействуй. Я у прокурора в машине, если что. Протокол еще надо подписать. Святослав внимательно выслушал старшего следователя, кивнул и сказал. А я пойду, похожу, понюхаю. Сказанное сделано. Он стал не торопясь обходить двор, цепко следя за действиями всех, кто находился сейчас на месте преступления. Криминалисты брали образцы и складывали их по пакетам и баночкам. Кинолог, слегка запыхавшись, рысил за овчаркой, водящей носом по земле. Два милиционера всё ещё допрашивали дворничаху. У телы копошились в белых халатах под руководством Зарубовой, которая, махая дымящейся папиросой, отдавала распоряжения, будто заправский генерал. Гарш-майор оторвался колов от сердцание голос молодого лейтенанта. Я нашёл какое-то странное послание. Вот. Он развернул пинцетом грязную скомканную бумажку. Внимание, с камеры сюда, скомандовал майор, чувствуя, как быстро начинает биться сердце. И как только рядом оказался один из спеццов, майор указал в нужном направлении. Смотрим сюда. На бумажке было выведено большими буквами: Грешен 316. «Это что еще за ересь?» «Покажите-ка», — протиснулся поближе Григорий Чуб, который так и не пошел в прокурорскую машину. «По-славянски», — негромко сказал молодой лейтенант, «смотри-ка чего». Повисла недолгая пауза, затем снова заговорил старший следователь. «Знаешь, майор, я, наверное, погорячился с кругом подозреваемых. У наших бандюганов до этого ума не хватит, так сказать. То есть круг сильно расширяется». «А что это значит? Кто-нибудь может мне объяснить?» «Не знаю», — пожал плечами Чуб. А он пил, решил уточнить Соколов, снова начав что-то писать в блокноте. Ну, выпивал. Тут уже к разговору подключился подошедший на общий шум Раткин. Да выпивал так, немножко. Он, в общем, нормальный мужик-то был. Не то, что там блаженный, так сказать. Мог и матом ругнуться и выпить рюмочку. То есть, если вы типа хотите предположить, что это означает смерть непьющим, то это не то. Соколов продолжал записывать. А у вас отделение психиатрии есть какой-нибудь? Или судебная психиатрия? Тут уже и семичастный подоспел. Он поправил фуражку и крякнул смущенно. «Ну, это же все-таки не Москва. Больница у нас небольшая. Это вам в область надо ехать. В техникум или с техническом психолог есть. А у нас, вон, одна заруба у по этой части. Судебной психиатрии нет, то есть...» «Мы по старинке, товарищ майор, с этим делом», — дополнил лейтенант. Святослав усмехнулся. «Поете, что ли, по старинке?» Остальные тоже негромко рассмеялись, немного разряжая обстановку. «Не, ну это-то само собой. Но я не про то», — пояснил лейтенант. «Мы вместо психоаналитиков к батюшке ходим на исповедь». Рыжий ежик старшего следователя заходил ходуном. Он хлопнул молодого милиционера по спине. «Это мысль, кстати. Вам нужно со священниками пообщаться. Это люди не в пример поинтеллигентнее нас, так сказать, лекари человеческих душ. Из психиатрии знакомы, так сказать, в академиях проходили. Так что за консультацией к ним есть координаты у вас?» «Есть, я в поезде как раз познакомился с новым настоятелем». Чуб пригладил волосы и, нахмурившись, высказал свои сомнения. «Но я все же склонен думать, что убийство политическое. А эта надпись или вообще к делу отношения не имеет? Ну, случайно тут оказалось. Или нарочно нарисовали, чтобы запутать следствие, так сказать?» «Ничего, разберемся. Но к Лосю я бы на вашем месте сразу съездил, по горячим следам. Так сказать, и к Тагиру тоже. Только вот как, я не знаю». Лосев-то депутат, неприкосновенность у него. На допрос, конечно, можно вызвать, но дальше дело вряд ли пойдет, так сказать. Вот как бы не рисунок этот, я бы рубль за пять дал, что это его головорезы. Или Тагиров и Гашишин, так сказать. Или те, или те, я так думаю. Может, рисунок, правда, к делу отношения не имеет, конечно, но больно он странный, так сказать. Соколова начало понемногу раздражать обилие советов, которые ему постоянно давал Чуб. Вроде по делу все, и понятно, что он майор, человек здесь новый. Но не вчера же он родился, честное слово, и делает у него далеко не первое. Может, следователю прокуратуры хочется все контролировать от и до, но тогда его ждет небольшое разочарование. Я уже принял тут решение, пусть специалисты разбираются. О, браво, какие есть ли не секрет? Вы ж тут пока вроде бы никого не знаете. Вздохнув, Святослав пояснил. Узнал кое-кого, отправил краеведом, вашим историком, ну и пригласил вашего нового новостника, журналиста. Он искусствовед по образованию, и заодно пресса будет под присмотром. Потом настоятелю монастыря вашему, отцу Роману. Он тоже вроде соображает, а тут дело может быть и на религиозной почве. Вон он в Волгу садится. Не успел его поймать, ну ничего, приглашу в гости. Ну и своим спецам старым. Чуб слушал внимательно и кивал чуть ли не на каждое слово. Похоже, ему хотелось еще какую-нибудь лепту внести в работу нового замначальника. Но он пока не придумал, какую именно. Так что в итоге ему пришлось ретироваться. Ну что, с почином, так сказать. Я удаляюсь. Он пожал руку Соколову, на уходе не преминул добавить: "Обо всех новостях мне докладывайте".